Глава 9. Поэтому дух, поучающий слугу твоего, напомнив, что ты сотворил в начале небо и землю, молчит о времени, ни слова не говорит о днях. И действительно, небо небес, которое ты создал в начале, есть мир духовный. Он ни в коем случае не извечен, как ты, Троица, но все же причастен твоей вечности в сладостном счастье созерцать тебя, он не позволяет себе изменяться. Не зная падений, от самого времени сотворения своего, прильнувший к тебе, он находится вне круговой смены скользящего времени. Это бесформенное нечто, земля невидимая и неустроенная, находилась также вне времени» где нет никакого облика, никакого порядка, где ничто не приходит и не уходит. Нет, конечно, ни дней, ни смены времён.